Глава шестая. Эрин вышла на утреннюю пробежку и почти сразу задала темп, достаточный для того, чтобы привести мысли в порядок. Она проснулась, обеспокоенная тем, что уже скучает по Дэну. Бег всегда привносил ясность мыслей, которая сегодня была ей необходима, как никогда. Утром у нее состоялось телефонное собеседование с директором начальной школы Линкольн. Разговор прошел на удивление хорошо. Без единого упоминания Рекса Телбота, к тому же бывшее руководство, дало ей отличные рекомендации. Чутье подсказывало Эрин, что ей понравится эта работа. Она была учителем и музыкантом, и когда эти два пути пересекались, все возвращалось на круги своя. Серые плотные облака затянули небо, спину дул холодный ветер, но все это было для Эрин не ново. В часто было пасмурно, особенно в это время года. Она помахала сотрудникам раньше пробегая мимо домиков для персонала, немного увеличив скорость. Пожалуй, поездка в Техас была лучшим, что произошло с ней после некрасивой истории с Рексом. Ей необходимо было это время, чтобы заново обрести уверенность, гордость и научиться отпускать прошлое. Эрин завернула за угол, ведущий к ее коттеджу, и увидела припаркованный внедорожник Дэна, а он сам стоял на крыльце, засунув руки в карманы джинсов. Эрин не смогла держать радостную улыбку. Услышав ее шаги, Дэн развернулся и окинул ее сердитым взглядом из-под лобья. «Где ты была?» «Бегала», — пожала она плечами. «Разве незаметно?» «Ты не берешь с собой телефон на пробежку?» «Обычно беру, но сегодня я не собиралась выходить за пределы ранчо, поэтому решила, что он мне не понадобится». «Что случилось, Дэн?» «Я полчаса пытался тебе дозвониться». Он сурово нахмурил брови. «Мне жаль», — пробормотала Эрин, не совсем понимая, за что извиняется. «Что происходит?» «Надвигается ураган, причем сильный». «Понятно», — протянула она, взглянув на потемневшее небо. «Может, войдем внутрь?» Эрин открыла дверь и слегка подтолкнула, но порыв ледяного ветра распахнул ее настежь. Эрин вошла в дом и провела Дэна в гостиную. «Не думала, что увижу тебя сегодня. Разве у тебя не было встречи?» «Была», — сказал он. Я отпустил всех сотрудников по домам. Ого, это из-за бури?» Дэн кивнул. «Они должны быть дома, со своими семьями». Эрин не сводила с него глаз, гадая, что же происходит. Он приехал, чтобы предупредить ее. «Спасибо, Дэн, это очень мило с твоей стороны. Я не буду выходить из дома, пока ураган не закончится». Он покачал головой и вдруг накрыл ее ладонь своей большой горячей ладонью. Его взгляд был напряженным. Все в его поведении выдавало неподдельное волнение. «Эрин, этот ураган может быть просто чудовищным. Несколько лет назад в Ройале такое уже было, и разрушения оказались колоссальными. Я бы хотел, чтобы ты поехала со мной в полную луну. Это дом моей семьи. Там есть убежище в подвале на случай, если ураган не на шутку разыграется. Я обещаю, что со мной ты будешь в безопасности». Эрин несколько раз моргнула, тронутая его искренним беспокойством о ней. «Ты приехал, чтобы забрать меня отсюда?» Он уверенно кивнул, словно мысль о том, чтобы увести ее подальше от опасности была самой естественной вещью на свете. «Он что, считает ее несчастной жертвой, которую нужно спасать?» Возможно, отчасти это было так, но он не должен видеть в ней женщину, потерявшую опору в жизни и сбившуюся с пути. Она не стала рассказывать Дэну о работе, поскольку еще не получила официального предложения. И было кое-что еще. Эрин купила тест на беременность, чтобы быть полностью уверенной, но не успела его сделать. Обдумывая эту мысль, она смотрела на Дэна, ожидавшего ее ответа. Он приехал сюда, готовый увезти ее в безопасное место. Какая женщина откажется от такого щедрого предложения? «У меня есть несколько минут, чтобы принять душ и переодеться?» «Только быстро», — предупредил Дэн. «Собери сумку на случай, если нам придется там переночевать». «Хорошо». Я только позвоню Уиллу и скажу, что буду с тобой, чтобы он не волновался. Пятнадцать минут спустя Эрин сидела рядом с Дэном в его черном эскалейде. Когда они выехали с территории ранчо, мощные потоки дождя хлынули с небес. Еще секунду назад было совершенно сухо, а теперь дорога стала мокрой и скользкой. Дворники с трудом справлялись с потоком воды, но Дэн уверенно вел машину, и Эрин отметила его опыт и предельную осторожность. Ого! — сказала она, нарушив молчание. — Кажется, ты был прав. Погода испортилась не на шутку. — Хорошо, что пока нет ветра. Обещали порывы до сорока миль в час. И еще пять миль, и будем на месте. Дороги были абсолютно пусты. Казалось, все жители города уже спрятались по домам. Эрин поежилась и поплотнее запахнула куртку. — Черт! — выругался Дэн, глядя через лобовое стекло. Они проехали мимо машины, одиноко стоявшей на обочине. Женщина, сидевшая на водительском месте, прижимала к уху телефон. Дэн сбавил скорость и прижался к обочине. Кажется, она застряла. Эрин прищурилась, чтобы заглянуть в машину. «Дэн, там детское кресло на заднем сиденье!» «Вижу. Оставайся в машине, я схожу, посмотрю, что там случилось». Дэн открыл дверь, вышел из машины. Накинул на голову капюшон куртки и побежал к несчастной женщине. Эрин ждала в машине, нервно постукивая пальцами по кожаному сиденью, целую минуту. Потом она выскочила из внедорожника и побежала. Дэн поднял на нее глаза, когда она оказалась рядом, и продолжил копаться в механизме стеклоочистителей. Эрин помахала женщине и увидела, что на заднем сидении действительно сидит маленький ребенок. «Вы в порядке?» – спросила она, когда женщина опустила стекло. «Да, просто перенервничала. Вы промокнете. Может, сядете в машину?» Эрин забралась на пассажирское сиденье и представилась. «Я Эрин Синклер. Очень приятно. Джуди Робертс. Представляете, дворники сломались. Их давно уже надо было заменить. Дождь такой сильный, что в лобовое стекло ничего не видно. А я не рискнула ехать дальше, особенно с ребенком». «Вы правильно поступили. Сколько ему лет?» До не два с половиной, мы были у врача, он немного приболел. Я надеялась, что мы успеем домой до дождя». Дэн постучал в стекло со стороны водителя, и Джуди опустила его. «Кажется, заработали», — сказал Дэн. «Попробуйте включить». «Хорошо». Джуди включила зажигание, и дворники забегали по лобовому стеклу. «Надо же, работают!» «По крайней мере, пока. Если хотите попробовать доехать домой, мы вас проводим». Женщина явно колебалась, и Эрин решила приободрить ее. «Мы должны убедиться, что вы с Дони целыми и невредимыми добрались до дома. Спасибо вам большое обоим. Это недалеко, всего пару миль». «Рад помочь», — сказал Дэн и кивнул Эрин. «Пойдем». «Мы будем ехать следом за вами, не волнуйтесь», — сказала она Джуди и открыла дверь машины. Ботинки ее тут же увязли в грязи, а сердитые ледяные капли дождя стекали за шиворот куртки. Эрин бегом бросилась к машине Дэна. «Ух!» — выдохнула она, плюхнувшись на пассажирское сиденье. Дэн молча смотрел, как она пытается вытереть ладонью лицо. Мокрые волосы прилипли к щекам, зубы стучали от холода, ботинки облеплены мокрой грязью. В общем, назвать красавицей ее сейчас было трудно. И все же Дэн смотрел на нее с явным удовольствием. «Ты молодец, что решила помочь!» Я просто подумала, что бедной женщине не помешает моральная поддержка. Эрин пригладила мокрые волосы, надеясь, что так станет хоть немного лучше. Наверное, страшно застрять вот так посреди дороги, особенно с ребенком. Но ты остановился, чтобы помочь, несмотря на то, что торопился домой. Я не мог просто взять и проехать мимо, пожал плечами Дэн. К тому времени, как кто-то добрался бы до нее, ураган мог вполне стать смертельно опасным. Но в любом случае сейчас увидим, сколько продержится мой импровизированный ремонт». Джуди медленно вырулила на дорогу, и Дэн поехал вслед за ней. В небе раскатисто грянул гром, предвещая начало серьезного урагана. «Значит, здесь ты вырос?» — спросила Эрин, разглядев вдалеке силуэт полной луны. «Да». Хотя потоки дождя сильно искажали картину, дом выглядел впечатляюще. Среди широкого зеленого луга ярким белым пятном выделялся вытянутый одноэтажный дом. «Как здесь красиво!» — проговорила Эрин, когда они подъехали вплотную к дому. Дэн открыл гараж и припарковал машину. «Я должен проверить животных прямо сейчас», — сказал он. «Только сначала отведу тебя в дом, чтобы ты согрелась». Дэн взял их сумки из машины и повел Эрин в дом. Они прошли через холл и кухню в очаровательную спальню, которая, судя по обоим в цветочек, когда-то была комнатой Челси. «Можешь переодеться здесь. За той дверью ванная комната, если захочешь согреться под горячим душем». «Спасибо, я, наверное, так и сделаю. А ты где будешь?» «В конюшне. Я должен убедиться, что с лошадьми все в порядке. Вернусь через полчаса или около того». «А если через полчаса ты не вернешься, можно я пойду тебя искать?» Улыбнулась Эрин, хотя это была вовсе не шутка. Она искренне волновалась за Дэна. «Ни в коем случае ты должна оставаться здесь, Эрин. Ни при каких обстоятельствах не выходи на улицу. Как только вернусь, я покажу тебе бункер». Тон его голоса заставил Эрин вздрогнуть. «Ты действительно думаешь, что до этого дойдет?» «Может», — серьезно сказал Дэн и внимательно посмотрел на Эрин. «Из дома ты не выйдешь, понятно?» За окном снова раздался раскат грома, и Эрин невольно вздрогнула. Она приподнялась на цыпочки и поцеловала Дэна в щеку. «Понятно. Я тебя очень прошу, будь осторожен». «Буду. Не задерживайся», — прошептала она. Эрин проводила его к черному ходу и, закрыв за Дэном дверь, выглянула в окно, чтобы посмотреть, как он размашистым шагом направлялся к конюшне. Когда он скрылся из вида, она вернулась в спальню. Промёрзшая до костей, Эрин быстро сняла с себя мокрую одежду, подхватила свою сумку и прошла в ванную комнату. Встав под горячие струи воды, она блаженно зажмурилась. Заледеневшие конечности постепенно согревались. Ей бы, конечно, хотелось, чтобы Дэн мог сейчас присоединиться к ней, но, к сожалению, сегодня это невозможно. Эрин могла только молиться, чтобы он поскорее оказался дома, в безопасности. За очень короткое время Дэн Хант стал крайне важной частью ее жизни. Она не могла себе представить, что это снова с ней случится, особенно сейчас. Она приехала в Техас с твердым намерением избегать новых отношений, но это все равно случилось, и она уже ничего не могла с этим поделать. После душа она надела теплый черный свитер, джинсы и пушистые вязаные носки. Она беспокойно бродила по комнате, стараясь отвлечься, но ничего не помогала. Телефон Эрин завибрировал в кармане, и она была рада отвлечься на звонок. Дэн ушел всего несколько минут назад, но ей казалось, что прошли часы. «Привет, мам», — улыбнулась она. «Здравствуй, родная». Спокойный голос матери был именно тем, что ей сейчас было нужно. «Как дела?» «У меня все хорошо», — заверила Эрин. «Мы с папой почти весь день провели на поле для гольфа, поэтому только сейчас получили твое сообщение. Значит, у тебя хорошие новости?» Ну, по крайней мере, мне так кажется. Уилл порекомендовал меня на должность музыкального руководителя в начальной школе в Сиэтле. Уилл замечательный человек. Да, так и есть. Во всяком случае, мое резюме им понравилось, и у меня уже было собеседование по телефону. Я подумала, что должна тебе это рассказать. Ты так за меня беспокоилась. Кажется, все понемногу налаживается. Значит, если ты получишь эту работу, то снова вернешься в Сиэтл? Да, но работа начнется уже после Нового года. Ну и замечательно. Мы с папой как раз хотели тебя навестить. Это просто замечательно. Я по вас очень соскучилась. Как тебе Техас? Все еще нравится? За окном громыхнуло так, что в доме зазвенели стекла. Мысли Эрин были о дэни Как он там? Боже, что это было? Обеспокоенно спросила мама. Это гром. У нас тут сильный дождь. Но ты не волнуйся, я в безопасности. Ну хорошо. Несколько минут спустя Эрин закончила разговор с матерью и посмотрела на часы. о котором она матери так и не сказала, отсутствовал уже больше получаса. Сердце Эрин тревожно забилось. Где же он? Дэн зажал ладонью левую руку. Сквозь его пальцы сочилась кровь. Он быстро осмотрел рану и решил, что жить будет. По крайней мере, у него бывали порезы и посерьезнее. Этот последний удар грома напугал Сюзетту, и кобыла встала на дыбы, печатав Дэна в дверцу стойла. Металлическая защёлка прорезала не только толстую ткань куртки, но и его руку, которая сейчас просто адски горела. Дэн ещё раз осмотрел конюшню. Он сделал всё возможное, чтобы закрепить лошадей в стойлах и убедился, что у них достаточно еды и воды, чтобы продержаться в эту бурю. Дэн вышел из конюшни и мгновенно вымок под проливным дождём. Продолжая зажимать рану, он побежал к дому. Услышав далекий вой сирен, он остановился, чтобы точно убедиться, что ему не послышалось. Но нет, он не ошибся. Это точно была сирена, предупреждавшая о подходе торнадо. Подойдя к дому, он увидел Эрин, стоявшую на крыльце в куртке и резиновых сапогах. Она явно собиралась отправиться на его поиски. И хотя она ослушалась его, Дэн не мог злиться, его тронуло ее беспокойство. «Возьми свою сумку, Эрин. Надо как можно скорее попасть в бункер». Надвигается торнадо. «Дэн, что с твоей рукой? Ты ранен?» «Ничего серьезного. Делай, как я говорю. Надо идти». Через несколько секунд они прошли в заднюю часть дома и начали спускаться по лестнице в кромешную темноту, освещаемую лишь фонарем. «Подожди минуту», — попросил Дэн и нащупал на стене выключатель, и подвальное помещение осветилось парой светильников. «Дэн... Неуверенным голосом произнесла Эрин. «Это место полностью оборудовано, правда?» «Не волнуйся, ты в полной безопасности. У нас есть все. От еды до аптечки». «Ладно, тогда сядь», — сказала она и кивнула в сторону одной из кроватей, стоявших у стены. «Показывай, где аптечка». «Шкафу у той стены, на верхней полке», — указал здоровой рукой Дэн и плюхнулся на кровать. Эрин быстро нашла то, что ей было нужно, и поставила коробку со всем необходимым на кровать рядом с Дэном. Она осторожно помогла ему снять куртку и громко ахнула, увидев его рану. «Милая, все не так уж плохо», — попытался он ее успокоить. Она подняла на него полные сочувствия и искреннего беспокойства глаза. «Это всего лишь порез. Это не просто порез, Дэн», — покачала она головой и достала из аптечки ватные тампоны и антисептик. «Думаю, будет больно». «Надо обработать рану. Надеюсь, прививка от столбняка у тебя есть?» «Есть. Я уже большой мальчик Эрин». Но Эрин не улыбнулась. Она прикоснулась ваткой, пропитанной антисептиком к порезу, и лицо Дэна исказилось. «Ты в порядке?» – заглянула она ему в глаза. «Нормально». «Знаешь, если ты признаешься, что тебе больно, твоя мужественность от этого не пострадает». «Хорошо, мне больно». Дэн попытался улыбнуться, хотя зубы его были крепко стиснуты от боли. Эрин всегда хотела узнать о нем больше, чем он готов был открыть. Ему не нравилось показывать кому-то свою уязвимую сторону, но в последнее время... «В коробке есть повязка-бабочка. Когда закончишь, прикрепи ее. Это должно помочь». Эрин кивнула. «Никогда не смогла бы стать медсестрой. Я совершенно расклеиваюсь и теряюсь, когда дело касается тех, кто мне небезразличен». Дэн не пропустил эту фразу. Он и без того слишком сильно привязался к Эрин, но это его не останавливало, и дело было уже не только в сексе. Ему приходилось постоянно напоминать себе, что их отношения временные. Эрин осторожно зафиксировала рану повязкой бабочкой, а затем обмотала руку Дэна бинтом. «Ну вот, вроде бы все. Уже гораздо лучше. Ты отлично справилась, спасибо». «Не за что. Со мной будет все в порядке, Эрин». Он встал с кровати, подошел к одному из шкафов и достал чистую белую футболку. «Поможешь надеть?» «Конечно. Если бы я не был ранен, ты бы сейчас не одевала, а раздевала меня». «Не сомневаюсь», — рассмеялась Эрин. «Может, приляжешь и отдохнешь?» — предложила Эрин, справившись с его футболкой. «Я так и сделаю». Он достал из шкафа теплое одеяло и бросил его на кровать. «Присоединяйся, я тебя согрею. Здесь холодно». Дэн занял большую часть узенькой кровати, и Эрин нырнула к нему под бок. Наверху свирепствовала буря, но здесь, в этом маленьком уголке, им было тихо и спокойно вдвоем. Эрин проснулась от громкого урчания в животе. Дэн спал рядом с ней, лицо его было абсолютно спокойным. Она огляделась вокруг. В маленьком тускло освещенном помещении было жутковато, и она бы, наверное, не отважилась остаться здесь в одиночестве. Ветер наверху все еще завывал, но, кажется, буря пошла на спад. В животе у нее снова заурчало, и Эрин осторожно высвободилась из объятий Дэна, стараясь его не потревожить. В подвале было ужасно холодно, и руки Эрин мгновенно покрылись мурашками. Но голод оказался сильнее, поэтому она встала с кровати и направилась к шкафам в поисках съестного. Внимательно осмотрев полки, она пришла к выводу, что для приготовления чего-то съедобного ей нужен кипяток. И тут она вспомнила, что взяла с собой сумку. Она села на пол и начала рыться в сумке, пока не нашла две фольгированные упаковки с детским печеньем. Она всегда носила с собой печенье для Фэй, на тот случай, если малышка проголодается. Эрин открыла упаковку и откусила печенье. Всего месяц назад она еще была няней Фэй и искренне наслаждалась временем, проведенным с девочкой. Вполне возможно, у Эрин скоро будет свой ребенок. Но она не узнает этого наверняка, пока не сделает тест, который купила еще несколько дней назад. Но Уэрин не торопилась. Она не хотела, чтобы их с Дэном отношение определял результат теста. У нее пока еще есть время. «Решила съесть все печенье одна?» Голос Дэна раздался у нее за спиной. Она не слышала, как он встал. «Дэн!» Она обернулась и увидела, что он садится на пол рядом с ней. «Как твоя рука?» «Лучше». «Правда?» «Ага». Эрин смотрела в его синие глаза и не могла понять, говорит ли он правду. Что ж, придется поверить на слово. «У тебя есть еще печенье?» «Да, и еще один пакетик». Помахала она упаковкой у него перед носом. «А ты поделишься?» «Это детское печенье, Дэн». «Но ты же его ешь, значит, оно вкусное?» Пожал он плечами. «Вкусное. И, конечно, я с тобой поделюсь, но при одном условии», добавила она, и брови Дэна удивленно поползли вверх в немом вопросе. «Расскажи мне три вещи о своем детстве, которые я еще не знаю». «Это три условия», — нахмурился он. «Таковы правила сделки». Она снова помахала пакетиком у него перед носом, и Дэн посмотрел на печенье так, словно это был самый изысканный деликатес в мире. «Я не люблю говорить о себе. Никогда не любил. Я еще в детстве понял, что животных люблю гораздо больше, чем людей». «Ладно. Один ответ засчитан, хотя я и без тебя об этом догадалась. Осталось еще два». «Мой любимый цвет – изумрудно-зеленый, как твои глаза», – медленно произнес он. «Э, это не считается. Придумываешь правила на ходу, да?» «Может быть. Тогда ты мне будешь должна». «Печенье?» – улыбнулась Эрин. Дэн медленно покачал головой, глядя ей прямо в глаза, и в этот момент Эрин поняла, что он готов рассказать ей о своем прошлом. «Моя мать бросила нас за неделю до Рождества. Мне было десять». Я оказался в более тяжелом положении, чем Челси и Брэдли, потому что я был старшим ребенком и действительно понимал, что это значит для нашей семьи. Я много времени проводил в конюшне с лошадьми, но, возвращаясь домой, видел отца, сидящего в кресле и смотрящего в пустоту, и знал, что мы потеряли не только маму, но и его. Он так и не стал прежним. Он не обнял нас, не утешил, не сказал, что все будет хорошо. Он был совершенно раздавлен ее уходом. Я помогал отцу расти Челси и Брэдли. Он неформально дал мне власть над ними, потому что не мог сам одновременно справляться с тремя детьми, раньше и своей душевной болью. «Ты знаешь, почему твоя мама ушла?» тихо спросила Эрин. Ей было непонятно, как могла женщина оставить своих детей. Она не была уверена, что Дэн ответит ей на этот вопрос, но каждое его откровение помогало ей лучше его понять. Он прятался в своей раковине, находя утешение лишь у животных. «Я долгое время этого не знал. Лишь спустя много лет, незадолго до своей смерти, отец рассказал мне правду. Он признался, что наша мать его никогда не любила. Она была слишком свободолюбивой и не хотела никому привязываться. Они поженились очень молодыми, и отец думал, что у них впереди вся жизнь. Она сейчас путешествует по всему миру, она больше не вышла замуж, но у нее много друзей». Ты говорил с ней после того, как она ушла? Нет. Эрин почувствовала щит, которым он себя окружил, словно он был материальной вещью. Она взяла Дэна за руку и крепко сжала его ладонь, надеясь взять себе хоть малую толику его боли. Эрин была очень близка со своими родителями. У них были прекрасные отношения, несмотря на то, что виделись они не так часто. Но она всегда твердо знала, что у нее есть их поддержка, чтобы не случилось. А у Дэна этого никогда не было сердце Эрин сжималось от жалости к маленькому мальчику, который нес огромную тяжесть на своих детских плечах. «Пойдем со мной, Дэн. У меня есть кое-что получше печенья». Она поднялась, потянула Дэна за руку и повела его к кровати. Судя по доносившимся звукам, буря постепенно угасала, но это маленькое убежище могло дать им кое-что еще, кроме безопасности.